Глава вторая. Ирина. «Где это вида на девке в мужскую одежду рядиться Причитала тихо владелица лавки, пока я спешно переодевалась за ширмой. Найденные в кармане лорда артефакты помогли мне вскрыть окно, а стоящие внизу драконы поймали меня и благополучно заснули, позволяя покопаться и в их карманах. Так что я выудила парочку монет. «Хватит на новую одежду и билет до дома Иларии. Дальше в планах собрать вещи, все накопления и свалить в самую дальнюю провинцию, устроиться под мастерьем в ювелирную лавку и жить спокойно, без фанатиков, драконов и борделей». «А у вас нет усов или хотя бы шубы, чтобы их сделать? Лучше седой», — попросила я, когда завершила застегивать пуговицы-рубашки. Вполне сойду за худосочного мужичка. Ещё немного испачкаю лицо. Тогда меня и родная мать не узнает. Если бы, конечно, она осталась воспитывать ребёнка, а не укатила с очередным мужиком. Впрочем, кажется, и Ларии с родителями повезло меньше моего. Она росла под их гнётом. — Не уверен, что тебе пойдут усы. Но можно попробовать и такие игры. Раздался из-за ширмы, пугающий знакомый мужской голос. Провыв про себя от досады, я метнулась к стулу, где лежал мой мешочек с остатками порошка. Но внезапно передо мной выросла драконья тень, схватила дурман и унеслась с ним прочь. Единственный способ защиты пропал. «Так, ладно, значит, переходим к плану «Б» всех умных женщин. В смысле, играем дурочку». «Мой прекрасный лорд!» — удивлённо воскликнула я и выглянула из-за ширмы. К сожалению, мне не послышалось. Дракон стоял по центру небольшой лавочки, заполняя пространство своей разросшейся злой тенью и давящей аурой превосходства. Разве что изумрудные глаза смотрели насмешливо. Но в остальном мне стало очень страшно. Хозяйке лавки тоже, потому она предпочла выйти на улицу». «Не ждала!» — по-звериному оскалился он. «Само собой!» — закивала я. «Почему я должна поверить, что богатый и знатный господин действительно вернется за продажной девкой? Я решила, что вы надо мной смеетесь, а там и попала в неприятности!» — призналась грустно. Как «Какие!» — нахмурился он. Когда началась суматоха, я выглянула в окно. Баюна арестовали, девушек куда-то уводили... Мне стало так страшно, что придут и за мной. От паники я забылась, не рассчитала и вывалилась наружу. Как же мне повезло, что под окнами находились драконы. Они поймали меня, понесли куда-то. Но я боялась попасть в тюрьму с другими девушками. Брызнула им в лица дурман. Мне так стыдно. Но я ничего плохого не сделала. Я не работала в этом заведении, по крайней мере, добровольно. Я не хочу в тюрьму». «Вы же не будете судить меня за похищение?» «Арестовали только Баюна», — проворчал он. «Девушек уводили, чтобы им помочь». «Ух, какое счастье!» — захлопала в ладуши я. «Значит, мне можно ничего не бояться и отправляться домой?» «Да, со мной тебе можно больше ничего не бояться, Чаровница». «Вам давала слово Чаровница, пока оказывала комплекс услуг, прекрасный лорд? Во время игр можно говорить что угодно». «Но не думаете же вы, что я и вправду согласилась куда-то уехать с незнакомцем?» «Ничего страшного, познакомимся в процессе», — широко улыбнулся он. «Я тебе понравлюсь». «А если нет? Если я скажу, что мне не нравятся драконы, зеленоволосые мужчины, наглецы и бабники?» «Уверен, ты сумеешь привыкнуть к драконам и зеленоволосым мужчинам». «Мою наглость однажды сочтёшь очаровательной и убедишься в моей верности тебе». Я не смогла сдержаться и рассмеялась. А вот дракон не смеялся, потому пришлось прочистить горло и придать лицу строгий вид. «Спасибо, что помогли мне. Я благодарна вам, правда? Но ничем не могу помочь. Мне сложно даже разговаривать с тем, с кем обстоятельства вынудили меня провести ночь. Мне жаль». «Я отказываю вам!» — попыталась нырнуть за ширму, но с чего бы дракона остановил кусок ткани. Лорд влез в узкое пространство примерочной, и здесь стало максимально тесно. «Я буду кричать!» — пригрозила, прижимаясь спиной к зеркалу, но мужчина не обратил на мои слова никакого внимания. «Я творил такое с честной и порядочной девушкой!» что теперь обязан взять за тебя ответственность. «Нет-нет, вы уже много сделали», — попыталась откреститься я. «Это не вопрос, чаровница, а предложение. Ты станешь моей женой». «А? Что?» — вымолвила, пребывая в полнейшем шоке, и захлопнула рот. «Этот мужчина вновь и заставил меня зависнуть в недоумении. Он что, серьезно? Или просто хочет повторение этой ночи?» «Я обесчестил тебя и теперь обязан жениться», — пояснил он, приблизившись, и упер руки в зеркало с обеих сторон от моих плеч. «Выходи за меня, моя чаровница». Мне снова не удалось удержать в себе рвущийся смех, так что я хохотнула прямо в улыбающееся лицо дракона. Он нисколько не оскорбился, лишь улыбнулся нагло и с вызовом, а глаза осмотрели хищно. Почему-то я вдруг осознала, что он не лукавит, и его предложение вполне себе настоящее. «Мы никому не скажем», — предложила ему шепотом и подмигнула. «Так что ничего не надо. Правда, вы и так много для меня сделали. А чтобы жениться, недостаточно одной ночи. Люди и <кхм> драконы должны нравиться друг другу. «Любить и уважать личное пространство!» На последнем слове повысила голос, а то этот наглец еще приблизился в явном намерении пристыковаться своими губами к моим губам. «Я влюблен в тебя», — сообщил он томно, но сделал шаг назад. «Нет», — рявкнула я, ему мы оба вздрогнули. «Я отклоняю ваше предложение и требую отпустить меня». И если попытаетесь потащить силой, буду кричать и сопротивляться. Даже дракон не имеет права нарушать закон и свободы честного гражданина Илиоса. Сейчас на заднем фоне должен был зазвучать гимн страны, но единственным звуковым сопровождением стал смех дракона. «Я не представился. Мое имя Юнос, и я лорд изумрудных равнин». Можешь кричать и сопротивляться. Никто не посмеет мне перечить. Поэтому будь послушной шоколадкой и пойдем со мной добровольно. Он весело поддел пальцем мой подбородок, чтобы вернуть на место мою челюсть, и отступил. Так мне не привиделось. Он действительно лорд? А знает ли кто перед ним? Или просто тащит в постели знаменитую чаровницу? Вдруг этот порошок Сделал его зависимым от меня. Ага, ага столько вопросов и неоткуда взять ответы. Значит, про замужество вы шутили? Спросила я самым несчастным тоном из своего вооружения. Нет предложения в силе. Во дворце вручу тебе кольцо. Махнув рукой, он скользнул за ширму, оставляя меня в раздевалке одну. Принесу тебе более подходящую одежду. Никуда не уходи но я замужем!» — бросила ему вслед последний козырь. В ответ мне раздался задорный смех. «Даже интересно, что ты придумаешь дальше, чтобы сбежать от меня!» «Не поверил, а я, между прочим, не врала». На этом спор завершился. Мужчина отправился возвращать владелицу лавки. Я же мысленно молилась о том, чтобы он оказался наглым лжецом, подсевшим на мой дурман» а не потенциально озлобленным на меня лордом. Может, пока он не знает, кто перед ним, но вскоре выяснит, и мне придется ужом виться в попытке убедить его в своей невиновности. А поверит ли, что я действовала не со зла и по принуждению? Впрочем, даже если снимет обвинение, ни за что не отпустит. И даже не из-за внезапной любви. Просто не пожелает выпускать из лап уникального мага, Я снова попала. «Ваша одежда, госпожа!» — пропела хозяйка лавки. Я чуть не упала от неожиданности. «Госпожа?» — переспросила удивлённо. «Лорд пояснил, что вы его невеста. Игры у вас, конечно, странные, но не мне судить». Она приоткрыла ширму и вывесила на крючки платья и наборы белья. Похоже, подобрала лучшие и самые красивые из ассортимента. «Так и назвал? Невестой?» — переспросила я недоверчиво. «Странные игры!» — проворчала она почти неслышно, но следом ответила утвердительно. Я снова впала в шок, но приступила к переодеванию. Натянуть на себя свежее и непрозрачное белье оказалось приятно, как и нырнуть в чистое платье. Сунув ножки в удобные сапожки и укутавшись в плащ, я поправила волосы, и выбралась в торговый зал. Драконья делегация я ожидала на улице, и возникло желание вновь попытаться сбежать. Но тут меня погладила за щиколотку, живая тень, и я с визгом вылетела из лавки, а там моментально оказалась в лапах Юноса. — Ты прекрасно чаровница! — проурчал он, подводя меня к карете. — Может, наконец, назовешь свое имя? — Оно вас, наконец, заинтересовало? — холодно ответила я и отвернулась. «Ладно, с наивной дурочкой его отводить не получается. Буду играть с ледяную недотрогу». «Не злись на меня. Я настойчив, но лишь потому, что встретил свою судьбу». Он поддержал меня под локоть и помог залезть в карету. А я села на край скамьи, вытянула руку, не позволяя ему забраться следом, и дернула на себя дверь. «Воинам разве не положено ехать верхом?» — уточнила ледяным тоном. Я не могу оставить свою женщину одну. Вдруг заскучает и вывалится в окно. Расмеявшись он с силой потянул на себя дверь. Я чуть не полетела за ней, потому пришлось отпустить и отодвинуться, чтобы этот наглец не опустился на мои коленки. «Лорд Юнос, если вас действительно зовут так, вы переходите границы. Я отказала вам, без заигрываний и попыток набить себе цену». «Ваши действия — это похищение. Вы поступаете как байон». «Не сравнивай нас». Мужчина моментально потемнел лицом, сообщая, что передо мной далеко не рубаха, парень. Я отодвинулась к противоположной двери и сложила ручки на коленях. «Не бойся, я ни за что не причиню тебе вреда». Вздохнул он как-то устало. «Байон промышлял продажей людей. Ты не первая его жертва». Я лишь проявляю настойчивость на пути покорения своей судьбы, тебя. Я не вершина, чтобы меня покорять, а обычная напуганная женщина. Я хочу домой и больше ничего. А любовь и мужчины и вовсе не стоят в списке моих жизненных планов. И вообще, я мужа-ненавистница». «Тогда покорение подходит лучше всего», — широко улыбнулся этот непробиваемый тип. «Меня устраивает твоя неприязнь к другим мужчинам. Из мужчин тебе можно любить только меня и наших сыновей». У меня задергался глаз. «Теперь все понятно, он действительно ненормальный. А я успела забыть». «Мешочек мне не вернете?» — поинтересовалась обреченно. «Нет, отдам на изучение. Странный порошок одурманил двоих драконов, а на них сильная защита». «Откуда он у тебя?» Поинтересовался и посмотрел на меня с пронзительным намеком. «Выдали», — высокомерно фыркнула я. «Я похищена или мне разрешено связаться с родными и близкими?» «Скажи свое имя, и я свяжусь за тебя». «Значит, похищена», — заключила и отвернулась к окну. И после игнорировала все вопросы и попытки заговорить. «Раз сам за меня решил...» — Пусть сам с собой и болтает, а я подожду. Рано или поздно придётся остановиться в таверне, чтобы отдохнуть. Или хотя бы в местном кафе. Вот тогда и сбегу. Понять бы, как меня находят. Я же проверила, хвоста не было. Может, на мне какой-то маяк или метка? — Хочу есть, — сообщила, когда карета приблизилась к выезду из города. «Да — Да, — протянул он, — плохой из меня жених, не подумал. «Потерпишь полчаса?» «Нет», — качнула я головой. «Значит, потерпишь». Заключил он жизнерадостно и захотелось надуться, но я только вновь фыркнула, отвернулась и поняла, что ледяные стервы вообще не мой типаж. Потому горестно заплакала. Учитывая, как мне не везло в последнее время, слезы выдавились почти естественно. Я очень устала творить злодейские примочки по принуждению, Устала терпеть прессинг Баюна, не спала всю ночь, перенервничала. А теперь еду в карете с неизвестным драконом, то ли на нашу свадьбу, то ли на казнь. — Да что? Что случилось? Дракон коснулся моего локтя в попытке утешить. — Не трогайте меня! — возопила я истерично. — Ненавижу вас! Ненавижу! Проклятые мужланы! Думаете, вам все можно? Я замолкла и вернулась к оплакиванию своей неудавшейся новой жизни. Ну и боялась банально переиграть. Всё же истерики не про меня. Игорь вылетел из моей квартиры без разборок и с одного пинка. Я расщедрилась только на короткое и доброе пожелание. Чтоб у тебя больше не встал. Но мне известно, что мужчины ненавидят истеричек и женские слёзы. Потому был шанс вылететь на улицу с не менее короткими и добрыми напутствиями. Мне бы очень этого хотелось. Да только надежды не оправдались. Дракон приказал срочно разворачивать карету и искать мне еду. В кафе меня не пустили, потому когда Юнос принёс мне съестные подношения, я сообщила, что не ем в сомнительных заведениях из сомнительных рук. О том, что плотно набило животик в борделе, само собой промолчало. Дракон скрипнул зубами, но приказал искать менее сомнительное заведение. Я не одобрила ни одного. Еще и все глаза выплакала, а он даже не рыкнул. Поразительная стрессоустойчивость. Лично я от себя очень даже устала. «Значит, поешь в столице», — устало заключил Юнос в конце этой эпопеи. «К тому моменту стемнело, и я успела на самом деле проголодаться». Зато драконы наелись от души, отбракованными мной подношениями. Какой-то неудачный вышел спектакль. Ударил только по мне. — До столицы неделя пути! — шмыгнула я носом и отвернулась. Слёзы больше не выдавливались. Полагаю, у меня скоро начнётся обезвоживание. — Доберёмся часов за десять. — Это как? — недоверчиво насупилась я. — Полетим, — просто ответил он. «Вот чёрт! Это что, не каких-то верный кафе, из которых можно ускользнуть? Я боюсь высоты!» «Зажмуришься», — выдал он. «Нам лучше скорее добраться до дворца. Там безопаснее». Его голос наполнился серьёзностью. «Нам разве что-то угрожает?» «Может быть. Лучше перестраховаться», — ответил он расплывчато. Дальше я предпочла завершить разговор и вновь уткнулась взглядом в окно. Совсем стемнело, а драконы отдалились от города и добрались до ближайшей деревни. Здесь мне разрешили выйти из кареты. Я попросилась в туалет, но, как и в городе, во время поисков дамской комнаты сбежать не получилось. Драконья тень бдила. А потом Юнос с отрядом двинулся прочь от деревни в наступающую темноту ночи, и тогда я задумалась о том, что в целом мне известно о драконах. Может, они похищают у девиц и приносят их в жертву в лесах? Или предпочитают уделить своих женщин? Я успела придумать много вариантов, потому приблизилась по состоянию к панике, когда Юнос попросил меня отвернуться, а мужчины начали раздеваться. «Зачем?» — спросила я дрожащим голосом, а сама принялась собирать подол юбки, чтобы рвануть к лесу. «Попробую сбежать на своих двоих». «Одежда уничтожается при обороте, поэтому мы ее снимаем», — пояснил Юнос. «А это зрелище не для невинных дев». «Пфу! Я-то невинная!» — вскинула голову. «Да я видела столько обнаженных мужчин, сколько ты не видел за всю жизнь». «Даже не врала, пока рисовала человеческую фигуру, рассматривала разное». Приближала, считала волосики, складочки, собирала сотни референсов в интернете. Да и обнажёнку рисовала, правда, не с натуры. «Это вряд ли», — рассмеялся Юнос. «Мне почти сотня лет». Я икнула от ужаса и сама не заметила, как понеслась к лесу. Дракон поймал через пару метров и подхватил под талию, развернул и прижал к обнажённой груди. Зелёные глаза пылали в полумраке, словно у какого-то вампира, если бы тот стал веганом. На губах играла широченная улыбка. Дракону явно пришлось по душе представленная мной возможность потискать жертву. Сказал же от меня не убежать. Юнос прихватил пальцами мой подбородок и, наконец, отпустил. Я всхлипнула, отвернулась и тихонечко провыла в темнеющее небо когда эта полоса неприятностей закончится. Мелькнула вспышка, и через миг вместо Юноса за спиной оказался настоящий, изумрудный дракон размером с камаз. Я снова икнула. Может быть, и побежала бы, но огромный хвост окружил меня стеной, а лобастая морда качнулась, мол, залезай на спинку, прокачу с ветерком. Я немного подумала и упала в обморок. Прямо на хвост, чтобы не покалечиться. Пусть мучается со мной дальше. Тоже мне жених. Юнос. Ирина планомерно и сознанием дела выводила меня из себя. Мы были знакомы меньше суток, а я уже устал подстраиваться под ее выверты. В целом, просто очень устал. Все же неделя выдалась выматывающая. Но, видимо, мироздание решило меня доконать привело к истинной с фантазией и морем энтузиазма. Ирина то играла полнейшую невинность и нежность, то замораживала меня неприязнью взгляда, то уходила в глубокие соленые истерики, то вдруг просто принималась убегать. Но злиться не получалось. От нее на расстоянии веяло тревогой, неприязнью и жаждой свободы. Мне пришлось провести уставший отряд по всему городку в поисках еды, которую Ирина посчитает достойной. Но наши метания оказались напрасными. Зато мы хоть добрались до поля, откуда могли без лишних взглядов взлететь. Но Ирина устроила спектакль здесь, изобразила обморок и упорно соскальзывала с моей спины, пока ее просто не закрепили магической удавкой. Я десять раз пожалел о том, что сразу не сообщил ей о своей осведомленности» но решил исправить свою ошибку в первое же приземление. Надо сказать, вынужденная, ведь Ирина начала голосить о срочной необходимости посетить кустики. Но стоило ее отпустить, как девчонка попыталась прыгнуть в протекающую рядом реку. Тогда и настало время признаваться. «Ирина, хватит уже!» возмолился я, закидывая брыкающуюся истинную на плечо. После оборота успел лишь прыгнуть в штаны, так что приходилось держать и их, чтобы не свалились. «Как как вы меня назвали?» Девушка напряженно затихла. «Ирина, прости, я знаю, кто ты». «Знаете? А почему врали?» «Не врала поддерживал твою игру. Думал, так будет легче, чем вываливать на тебя всю правду». «И что это значит для меня?» Настороженно уточнила она. «Зависит от мотивов твоих прошлых поступков и дальнейших действий». Раз немного успокоилась, я поставил ее на ноги и сосредоточился на поясе штанов. Ирина бросила полный сомнений взгляд к бурлящим водам реки и все же решила меня выслушать. Она скрестила руки на груди и сдула упавшие на лицо золотые пряди, ожидая продолжения. «Мне известно, что ты создавал артефакты для служителей трёхликого бога», — сообщил прямо, решив выдать сразу всё. «На самом деле трёхликого хотелось назвать самозванцем, ведь его на самом деле не существовало. Много столетий назад семеро богов создали Элерос, мир драконов, а также множество других миров, в том числе Алириум, где мы сейчас находимся». Именно здесь группка людей решила получить власть и для этого похитила запретные знания и пленила истинных богов. Дальше им оставалось только придумать нового бога, наплести сказочку про его могущество и постепенно получить множество привилегий в качестве самых первых и ярых служителей. Однако они не знали, что без поддержки настоящих богов миры начнут погибать. Думаю, они до сих пор не осознают причин бедствий последних десятилетий. Драконы были первыми созданиями семи. Мы сохранили им верность. Когда боги перестали откликаться на наши молитвы, мы насторожились. А когда пришли катаклизмы, мы забили тревогу. Мой предшественник отказался от своего поста, сделал ставку на меня. И начался отбор, на котором я показал силу своего духа и мощь магии. Но этого было мало. От меня требовалась широта взглядов и умение идти на компромиссы. Смена власти прошла и в других кланах драконов. Мы отбросили прочь прошлые недопонимания и объединились, чтобы докричаться до богов. Наши создатели откликнулись, собрали силы и открыли для своих самых верных созданий портал Валириум, единственный из миров, где еще сохранялась искра их магии. Не все драконы спаслись. Многие погибли из-за катаклизмов. Старшие из нашего числа остались, чтобы своей магией удерживать портал открытым как можно дольше. Но большая часть расы была спасена. Мы пришли в новый для себя мир. Здесь добились признания и власти. Старались особо не менять привычный образ жизни людей. Но нам все равно были не рады а некоторые решились и выступить против нас. В частности, бывшие кардиналы церкви Трёхликова, что не смогли смириться с потерей прошлого влияния. На пути борьбы с нами они шли на всяческие преступления и использовали опасные средства. Например, артефакты Иларии, мага с божественной искрой. «Я не со зла. Мне не оставили выбора», — Сипла произнесла она, сделав шаг назад. — Алиса рассказала, что тебе содержали при страже и ограничивали блокиратором магии. — Вы знаете Алису? — недоверчиво уточнила она. — Знаю и считаю ее другом, — улыбнулся мягко. — Алиса — истинная моего друга, рубинового лорда Бранда. Она была душой из другого мира. История ее сближения с Брандом довольно сложная, ведь бедная девушка угодила в тело его врага, тои, что успела навредить ему. К счастью, он быстро осознал и истинность, и замену старой души на новую. Новых судьбы вмешались враги. Алису похитили, привезли в храм Трёхликого, намеревались использовать, ведь она тоже была магом с божественной искрой. В лаборатории фанатиков она и познакомилась с Ириной, успела понять, что перед ней тоже душа из другого мира, но следом на здание напали драконы. Алису удалось спасти и вернуть возлюбленному, а Ирина успела скрыться. Я двинулся за ней, нашел и по глупости напугал, вместо того, чтобы сразу поговорить. Надеюсь, теперь она успокоится, обрадуется спасению и прекратит попытки сбежать. — Тебе нечего бояться. Я понимаю, что даже если Илария добровольно помогала... — Недобровольно, — сразу возразила она. Тем более, раз вы обе жертвы, никто не собирается обвинять тебя в создании опасных артефактов, если, конечно, ты прекратишь вредить драконам, и мне в частности. — Когда это я вам вредила? — она возмущенно приоткрыла рот. — Когда использовала на мне дурман? — Вам было очень даже не вредно. Она отвернулась и упрямо вскинула подбородок. — Я бы предпочел пережить эти образы вживую. — сообщил ей со смешком, за что заслужил сердитый взгляд из запиленной светлых волос. — Значит, мне не будут предъявлены обвинения, я правильно понимаю? — холодно уточнила она, обдавая меня волнами злости. — Не будут. — И я свободна? — Ты не в плену и не под арестом. — расплывчато заметил я. — Моё предложение не шутка. Ты — моя истинная пара, предначертанная только мне девушка. От Ирины прошла такая яркая волна неприятия, что я с трудом сдержал себя от того, чтобы скривиться. «Истинная? Значит, вы меня не отпустите?» Похоже, ее интересовала только возможность получить свободу. «Да, не отпущу», — выдохнул я досадливо, и Ирина в панике глянула в сторону реки. «Ирина!» «Это фиаско! Капут!» конец полная катастрофа как оказалось этот чешуйчатый знал кто перед ним но прямо молчал чтобы отхватить сладкого пока я мучилась боясь попасть на плаху ему можно было бы простить эту чисто мужскую вольность из-за наступишее облегчение но следом он бахнул меня следующей новостью Обвинения мне не предъявят да и божественную искру не потребуют в пользовании и все почему Да потому что я — истинная пара этого дракона. Конечно, теперь становились относительно понятными и его поведение, и его действия, но сей факт никак не успокаивал. Потому что мне не собирались выдавать долгожданную и желанную свободу. Отрабатывать милость придется, но не даром, а телом. Знаю, что звучит странно и непонятно для человека. Юнас продолжил свою речь, пытаясь сжать мои плечи руками. Я лишь сделала шаг назад, не позволяя ему себя коснуться. Но тебе нечего бояться. Ты самая желанная для меня женщина. Твой запах манит меня, образ не покидает мыслей. Я обещаю тебе любовь, уважение и жизнь в достатке. — Как же меня достал этот проклятый мир с его поворотами! — провыла я расстроена. С тех пор, как попала сюда, чувствую себя словно на американских горках. Там соври, тут улыбнись, здесь вывернись и кивай, кивай на заверение в обеспечении прекрасной жизнью, лучшим мужем и румяными детишками с божественной искрой для каждого. Я, знаете ли, лорд Юнос, уже слышала обещания в любви и уважении и жизни в достатке с выбранным для меня мужем. Кардинал спаниди смурлыкала эту песню каждый раз, когда чувствовала, что я выдыхаюсь и снова начинаю придумывать план побега. «Я не вру», — сипло возразил он. «Позволь себе расслабиться, узнать меня». «Да у меня уже сил нет выслушивать требования, подстраиваться под чужие хотелки», — выкрикнула истерично. «Кардинал тоже якобы мне не врала. Как и Байон, как наверняка и вы». Только во всех случаях я не могла уйти и не имела права сказать простое и самое желанное в мире нет. Так что там я врала, что божественная искра жрицы любви развеется, если провести ночь с мужчиной. ба напевала про усталость и необходимость немного отдохнуть. «Вам какую ложь выдать, а, лорд Юнас?» «Не надо мне врать». — попросил он, досадливо растрепав зеленые волосы. — Я понимаю, что начал неправильно. — Так давайте исправимся. Начнем правильно. Вы сдадите меня стражам охраны правопорядка, как и положено делать с жертвами похищений. Я дам показания и вернусь в свою, точнее, в жизни Ларрии. — И позволишь за собой ухаживать? — Конечно, — сразу соврала я. А Юнас так тяжко вздохнул. Что стало понятным, не поверил. «Вижу, ты очень устала и напугана после плена. Я не буду давить, но прошу остаться со мной. Я могу отказаться?» «Не стоит. Чем чаще ты мне отказываешь, тем сложнее мне держать инстинкты в узде». В подтверждение он указал на свою тень. Пугающий драконий силуэт метался под моими ногами, Я ухнула и подпрыгнула на месте от ужаса. Юнос перехватил меня за плечи, не давая отскочить от него. — Не трогайте! — взвелась я, отталкивая его руки. На глаза вновь навернулись слезы. Нервы явно сдавали. — Я просто устала после плена. У меня наверняка психологическая травма. И мне нужен психотерапевт. Припечатала я, отвернулась и двинулась прочь. К счастью, остальные драконы успели одеться. Как и Юнос, они все были зеленоволосыми и зеленоглазыми. Насколько знаю, такая внешность свойственна представителям изумрудного клана. А мои натянутые нервы проще бы восприняли обычных брюнетов или хотя бы блондинов. Но нет, мало того, что снова попала в безвыходную ситуацию, так вокруг теперь не люди с зелеными волосами. Что такое психотерапевт? Юнос нагнал меня. «Спросите у своей подруги Алисы. Не желаю с вами общаться больше необходимого. И даже когда необходимо, не желаю». «Ты жестока, а я не могу без тебя». «Раньше могли и дальше сможете», — фыркнула я. «Не смогу, поверь мне». Его пальцы мимолетно скользнули по моему локтю. «Однажды и ты не сможешь без меня. Я сделаю для этого все возможное». «Я вам покорюсь, да? Как вершина горы!» — протянула язвительно. «Да уж, ты каждую мою фразу собираешься использовать против меня!» Он растрепал изумрудные волосы и белозубом мне улыбнулся. «Похоже, этот тип не умеет унывать. Вот я не самый жизнерадостный человек, зато твердолобый. Свобода, подожди, скоро мы встретимся!» «И каждое ваше действие!» — подтвердила я, важно кивнув. «Значит, покоритель женщин, и часто вы захаживаете в борделе. Судя по поведению, через вашу постель прошло много женщин. Теперь в моей жизни есть одна женщина — ты, Ирина». Сердце задрожало, и нос снова защипало от подступающих слез. «Как же давно ко мне не обращались по-настоящему имени. Не скажу, что моя жизнь на земле сложилась идеально». Росла с бабушкой, которая осталась без квартиры из-за действий моей матери. Та укатилась деньгами с продажи чужого жилья, она сбросила. Так что от матери мне достались только светлые волосы и пара фоток. А вот бабушка стала мне родительницей и лучшей подругой. Не позволила зачерстветь и окончательно озлобиться на мир. После её смерти я старалась быть оптимистом. Вроде встретила любовь всей жизни, выдохнула. Понадеялась на счастье, да и здесь не сложилось. Последние годы я очень много работала, чтобы обеспечить выплату ипотеки, которую мы брали с Игорем на двоих. Не досыпала и параллельно клела всех мужчин на свете. Потому, когда очнулась в плену, ощущения не изменились. Я чувствовала себя такой же безнадёжно загнанной в угол. Но теперь перед носом замаячил просвет, И он точно не в зелёных глазах чешуйчатого бабника. На пути к свободе мне осталось только избавиться от внимания изумрудного лорда. И это явно будет проще, чем сбежать от кардиналши. «Поспорим?» — предложила я Юносу. «Что?» — он нахмурился, удивлённый резким переходом. «Спорим, вы начнёте заглядываться на других женщин ещё до назначения даты нашей свадьбы?» криво ухмыльнулась я. «Все вы, бабники, одинаковые. Клянетесь вечной любви? А взгляд уже блуждает в поисках подтянутых попок». «Готов поспорить», уверенно ответил он. «Мне нужна только ты. Только тебя я желаю. Ты даже не представляешь, насколько сильно». И тяжело сглотнул, глянув на меня пугающе голодно. «Что ж, спорим, если вы увлечетесь другой женщиной?» то оставите меня в покое и перестанете добиваться моего расположения». Я протянула ему руку, а он нахмурился. «Так проводятся споры на земле. Спорщики пожимают руки, и их спор кто-то разбивает. С этого момента условия вступают в силу». «Понял». Он аккуратно сжал мою ладошку. Я разбила наши сцепленные руки и коварно ухмыльнулась. «Вряд ли понадобится вмешиваться». Но в крайнем случае я смогу влюбить дракона даже в гусеницу. Пока жила в храме, варила такие забористые приворотные зелья, что до сих пор дрожь по телу от воспоминаний. Но ради свободы можно вернуться к старому. Разочек. «А раз так, то давай назначим дату свадьбы», — широко улыбнулся он. «Похоже, тоже вознамерился меня переиграть». «Конечно». «Как только добьетесь моей любви и согласия на брак, так и назначим!» Холодно ответила я и двинулась прочь. «Но до этого момента ты будешь находиться под моей защитой, Ирина!» Догнали меня его слова. «И я буду за тобой ухаживать». «Ухаживайте», — великодушно разрешила я. «Можете возвести мне палатку и поймать для меня курочку. Хочу супчик с лапшичкой. И про укропчик не забудьте». «Кажется, мне нужна помощь Алисы», — пробормотал лорд, и мне захотелось расхохотаться. Впрочем, куриную лапшу с укропом мне хотелось больше.